Глава п я т Село Страхилице, Болгария, октябрь 2008 год. Здравствуй, дорогая Наташа! Пишет тебе твоя подруга Соня Муравьева. Думаю, ты удивлена. А как я удивилась, когда узнала, что ты живешь в Болгарии. Наташа, я так рада, что мне удалось тебя найти. Честно скажу, мне потребовалось время и надежные люди, которые разыскали тебя. Я понимаю, прошло время и у каждой из нас своя жизнь. Мы о б р о с л и новыми знакомыми, приятелями. Но для меня ты, Ната, осталась самой близкой подругой. Скажу сразу, моё письмо непраздное, нет. Мне срочно нужна твоя помощь. Как ты уже поняла, более близкого человека, которому я могла бы довериться, у меня нет. У меня проблемы, сложности, и мне просто необходимо, чтобы рядом со мной был такой близкий человек, как ты. Вернее, только ты. Ты помнишь, как мы с тобой представляли себя балеринами, устраивали танцы на веранде вашей дачи, как я приносила старые м а м и н ы платья? И мы с тобой надевали их, и как нам было хорошо вдвоем, и вся Москва была наша. Понимаю, мое письмо может оказаться не своевременным. Ты же можешь быть занята, можешь работать и и так далее. К тому же у тебя может быть молодой человек, который помешает нашему с тобой плану. А план следующий: мне просто необходимо, чтобы ты приехала ко мне в Мюнхен. Я вышлю тебе денег на визу и на улаживание всех твоих проблем и на билет, разумеется. Постарайся приехать. Поверь мне, ты не пожалеешь, если ты поможешь мне выкрутиться из той ситуации, в которую я попала. Я не останусь в долгу. Да и вообще у меня есть деньги. И если, к примеру, у тебя сложности с работой или что-нибудь в этом роде, я тебе помогу и работу найду и жить будешь у меня. Словом, жизнь твоя, если ты приедешь ко мне, кардинально улучшится. Если ты согласна, позвони мне, то есть просто пусти сигнал на мой сотовый. Тебе это ничего не будет стоить. Как только я его получу. Сразу же в ы ш л ю тебе деньги, Вестерн Унион, Ната, прошу тебя ради нашей дружбы, приезжай, я тебя жду. Целую, твоя Соня. Хорошее письмо, обнадеживающее, особенно когда ты увязла по горло в нищете, когда стоит глубокая осень, за окном идет дождь, а самое близкое существо на сегодняшний день преданное тебе – это Тайсон, любимая собака. Когда ты, русская девушка, похоронила себя в крохотном болгарском, вернее турецком. в Селе старинного и с т о р и ч е с к и сложившегося района Делиорман, проживание в котором ставит на тебе особую печать, сто левов в месяц, тяжелый физический труд, болезни и к р о м е ш н о е одиночество. А тут вдруг распахиваются солнечные ворота, предлагающие тебе войти в другую жизнь, где тебя ждут и любят. Да, все таки могло бы случиться, если бы н и одно обстоятельство. В моей жизни никогда не было подруги по имени Соня. И ни с кем я не танцевала в старых маминых платьях на веранде. У меня в юности были совершенно другие пристрастия: книги, мотоцикл, путешествия. Я любила путешествовать одна, срывалась и завидной легкостью, как любила повторять мама, уносилась куда-нибудь в Карелию или в Крым. Это было моей страстью, моим образом жизни, и все бы так и продолжалось, если бы не Тони. Тони это колдовство, наваждение, это своеобразная болезнь, возможно даже настоящая любовь. Такая какой больше не случится в моей жизни, поскольку Тони, Тони его больше нет. Я опустила сигнал, не задумываясь, ведь стоит этой богатой дамочке из Мюнхена получить от меня сигнал, как она сразу же вышлет деньги. А уж как я с ними поступлю, мое дело. И не моя вина, если она что-то перепутала, и что на свете существует не одна Вьюгина Наташа. Я не хотела з а ц и к л и в а т ь с я на этом письме, как и всерьез задумываться над тем. Что я собираюсь попросту украсть, обещанные, предложенные мне деньги. Заберу деньги и исчезну из Трохилицы. Хотя и куда же это я исчезну? Вернусь в Москву к родителям? Я не уверена, что они меня ждут. Они оскорблены до глубины души моим поведением в Варне, моим отношением к ним. Как же, ведь я не оценила их порыв. Да, предположим, это я вызвала их в Варну, но их приезд я не так себе представляла. И уж меньше всего я ожидала увидеть в их компании официальное лицо. помощника консула. Они приехали за мной. Собственно говоря, я этого и хотела, тем более что в Болгарии меня уже ничто не держало, вернее, никто не держал. Так не хотелось вспоминать события этих дней, но получалось, что мне не хотелось думать ни о письме, ни о том, что я собираюсь присвоить себе чужие, попавшие ко мне по ошибке деньги, ни о том, что вообще произошло со мной за последние три года. Но разве можно приказать собственным мыслям свернуться клубочком где-нибудь у меня под боком? и уснуть вместе со мной, укрывшись п о к о е м и чувством уверенности в завтрашнем дне. Иногда они существуют словно бы отдельно от меня и не поддаются ни на какие мои уговоры. Оставить меня в покое? Они бередят мне душу, густо посыпают солью, начавшую уже рубцеваться раны. Сколько уже раз я прокручивала в мыслях все то, что было связано с Тони, и до сих пор, когда я произношу это имя вслух, моя реакция скорее даже физическая: кровь бросается мне в лицо. Сердце начинает колотиться так, что отдаёт в горле, а глаза наполняются слезами. Вот так. Роман по интернету, конечно, что может быть банальнее и пошлее? Но у меня всё было красиво. И Тони, выудивший меня как рыбку в сети, не отпускал меня ни на минуту. Он говорил о любви. Он умел очень красиво говорить о любви. И всё потому, что любил меня по-настоящему. Миллионы слов, обращённых к девушке, которую ты любишь. Они наполнили мою, в общем-то, одинокую, переполненную никому не нужной свободой жизнь радостью, надеждами, счастьем ожидания встречи с тем, кого любишь. Тони был красив, молод, он постоянно говорил о любви и о предстоящей свадьбе, а потом приехал, и мы кружили с ним по Москве, просто не отрывались друг от друга. Мотоцикл был нашим единственным свидетелем, видевшим и слышавшим все, что касалось нашей любви, как верный конь. Он поджидал нас где-нибудь в лесу, неподалеку от того места, где мы обнимались. Тони, в отличие от фотографий, которых у меня в папке Тони набралось около пятидесяти штук, в жизни был ярче, красивее, трогательнее: смуглая нежная кожа, волнистые темные волосы, чудесная белозубая улыбка, исполненный любви взгляд. Все мои прежние, прямо скажем, идеалистические представления о любви подтвердились историей с Тони. Он был романтичным героем с приятным иностранным акцентом, ласковым, щедрым. Он покупал мне цветы, называл меня, в общем-то, не красивую девчонку самой красивой женщиной на свете, носил меня на руках, а в аэропорту перед тем, как расстаться, подарил обручальное золотое кольцо с бриллиантом. Когда он перешагнул через белую полосу, отделявшую пассажиров от провожающих, я разрыдалась. У меня была истерика. Я почему-то подумала, что никогда больше его не увижу. Такой душевной боли до этого я никогда не испытывала. Долго я стояла, глядя в никуда, не в силах пошевелиться, пока не поняла, что т он и е в Москве больше нет и в России тоже, что прошло уже три часа и самолет его приземлился, вероятно, в Варне. А я, оглушённая биением своего сердца, продолжаю как ненормально смотреть ему вслед. Успел ли он соскучиться по мне за эти три часа? Я верила, что он испытывает ко мне... Примерно такие же сильные чувства, что и я к нему. Однако телефон мой молчал, то есть, рассуждала я, он вернулся домой, но мне не позвонил, не сообщил, что долетел благополучно. Дома, вернувшись из аэропорта, я сразу же включила компьютер, вошла в интернет и, как завороженная, следила за экраном в ожидании маленького желтого конвертика уведомления о почте. Следила я и за информационными телевизионными выпусками. Вдруг его самолет не долетел. Это было бы единственным оправданием его молчания, но никаких сообщений о разбившихся самолетах, летевших в Болгарию, счастью не было. Значит, то не жив, а это главное. Мама, заглядывая ко мне в комнату, несколько раз пыталась заговорить со мной, понять, что произошло. Из моих скудных объяснений, связанных с приездом в Москву Тони, она знала только, что он прилетел и что он любит меня. Мам, ну что ты так на меня смотришь? Он не бросил меня, мы решили пожениться. У нас все нормально, просто у него п р о б л е м ы с телефоном. Ну да, кивала головой мама, глядя на меня испуганными глазами. Ты, главное, так уж не переживай. Мужчины, они знаешь какие? Нет, не знаю. Мы обе понимали, что я говорю правду. Да то ни у меня не было мужчин, хотя со стороны я могла бы показаться вполне современной, не обремененной девственностью московской девушкой-студенткой. Студенткой. Студенткой. Экзамены в университет на филфак я благополучно провалила, а поступать еще куда-то у меня не было сил. По сути, в этом году я доставила своим родителям одних л о п о т ы и разочарования. Кому же будет приятно, если их единственная чада все никак не определиться со своим будущим? Да и вообще, что это за дочь такая, которая целыми днями гоняет на мотоцикле, а вечером проваливается по уши в интернет, общаясь с каким-то проходицем, м а теперь вот еще и жених у нее объявился. И все бы ничего, да только не пожелал он почему-то познакомиться с ее родителями. Странно все это, Ната, сказала мама, обнимая меня сзади и целуя в затылок. Она редко позволяла себе такую нежность по отношению ко мне, считая это проявлением слабой воли, в то время как я воспринимала это как проявление любви. Но почему он не захотел с нами познакомиться? Ведь если мысли у него честные и ясные, если он хочет на тебе жениться, он просто обязан был прийти к нам. мы бы его расспросили о семье, о его планах на будущее. Кстати, а чем он занимается? И на что вы собираетесь жить? У него есть профессия? Он время от времени ездит в Голландию или Францию, работает там, строит дома, кладет плитку. м о р щ и л о под досадой, что наверняка я скажу сейчас не то, что от меня хотели бы услышать, вспоминала я рассказы Тони о его жизни, собирала мозаику из обрывков наших с ним долгих и сумбурных разговоров. Так он плиточник? Ахнула мама, для которой перспектива отдать замуж единственную дочь за какого-то болгарского плиточника являлась п а д е н и е м в пропасть. И ты, ты Ната, собралась замуж за плиточника, обыкновенного парня из неизвестной тебе страны, причем страны бедной, и все ради чего? Чем он тебя так привлек? Он любит меня, мама, прошептала я, чувствуя себя героиней мелодраматического сериала. Разве этого мало? А ты подожди. Пока тебя не полюбит кто-нибудь более достойный. Ты пойми, мы люди не бедные, мы поможем, но надо ведь помогать тем, кто и сам старается. Мой отец бизнесмен, он занимается продажей немецкой бытовой техники. Моя мама правая рука папы, в этом и заключается ее должность по жизни. Я видела, как мама старается объяснить мне на пальцах всю несостоятельность моего плана выйти замуж за непонятного и по сути безработного и бездомного Тони. Но я в то время думала только о нем. Вспоминала его поцелуи горячие руки, смуглое гладкое и совсем еще юное тело, его нежное лицо, обрамленное черными локонами. Я тогда и понятия не имела, что он настоящий цыган. К тому же мне казалось, что за те два дня, что мы провели вместе, втроем, я, Тони и мой мотоцикл в лесу под Переделкино, я успела забеременеть. Во всяком случае, мне этого хотелось. И моя беременность представлялась мне исключительно романтичным, возвышенным о р е о л и Все мои родные отворачиваются от меня, и вот я с гордо поднятой головой и огромным животом иду по краю моря, держа за руку Тони. Мы изгои, но мы вдвоем, и мы любим друг друга. Надо ли говорить, что финансовые проблемы всегда представлялись мне лишь словами? Я никогда не голодала, и у меня никогда вообще не бывало никаких финансовых проблем. Все, что мне было нужно, мне тут же покупалось, да и на карманные деньги я никогда не жаловалась. Послушай. ты могла бы сделать приличную партию с Гариком из папиного офиса, он хороший парень, да и отец его порядочный человек. правда живет Гарик в Финляндии, зато квартира свободна. А чем тебе не понравился Женя Мышкин, сын дяди Саши, папиного приятеля. ты знаешь о ком я говорю. а Фима, может он и некрасивый и полноватый, но он очень умный, хорошо воспитан. я уверена, что если он не уйдет полностью в свою науку, он будет хорошим семенином. Говорить с мамой можно было годами об одном и том же, и лейтмотив был бы всегда один: брось ты к чертям собачьим своего Тони и займись наконец устройством своей личной жизни. Мой роман с Тони мои родители воспринимали крайне несерьезно, это факт. Но разве могли они предположить, чем закончится для меня это виртуальное знакомство и что сам Тони окажется средством для циничного вымогательства? Когда же он наконец объявился в интернете? Я уже похудела килограммов на десять. Увидев его адрес на экране, я чуть не потеряла сознание. Джаным, и извини, что не писал, болел. Приезжай, я люблю тебя, жду. Мои родители готовят свадьбу. А потом было еще несколько десятков похожих сообщений. Потом он прислал мне официальное приглашение на три месяца. И я решила, что поеду. Деньги на дорогу упали мне, можно сказать, с неба. Я очень выгодно продала свой мотоцикл, купила туристическую визу. И оставив родителям записку, улетаю в Варну к Тони. Позвоню, простите, Ната покинула Москву. Мне надо было бы насторожиться еще в аэропорту Варны, когда я не увидела там встречающего меня Тони, а ведь мы с ним обо всем договорились. Вместо него ко мне подошел молодой человек в светлом плаще и широкополой шляпе и спросил, не я ли п о д ж и д а ю т о н и Словом, он сказал, что за 500 евро отвезет меня к Тони домой. что у т о н и сломалась машина, я не слушала п о д р о б н о с т и да и зачем, если сейчас я все равно у вижу своего Тони. Парня звали Рада, смуглое р я б о е лицо, холодные темные глаза, серьга в ухе. Он отвез меня в пригород варный на своем стареньком Рено. с ю д о р о г у он молчал. Где-то очень глубоко в моей душе сидело сомнение относительно всего, что я сделала за последние два-три месяца. Неглупая, вполне адекватная московская девочка, я чувствовала, что у в я з а ю в какой-то с т р а н н о й п о п а х и в а ю щ е е опасностью истории, но это будоражащее состояние нервозности, страха и какой-то воспаленной болезненной любви буквально околдовало меня. Быть может, в и н о ю тому была та неожиданно заполнившаяся любовью пустота в моей душе? Ведь меня еще никто так не любил, как Тони. Мои утомительные, но приятные сердцу поездки на мотоцикле, которые скрашивали м о е одиночество, я далеко не байкер. Больше того, я боюсь этих ребят в коже, живущих по каким-то своим понятиям. были моим протестом против всего того, что я называла отсутствием личной жизни. Я словно доказывала себе, что могу спокойно прожить одна, без любви, без мужчин, не сказать, что я у ж совсем никому не нравилась. Но если кто-то и обращал на меня внимание, то, как правило, какой-нибудь тюфяк, ботаник или маменькин сынок, словом, те, кому нравилась я, не нравились мне. Обычное дело. Машина свернула на узкую улочку, забитую небольшими старыми домишками. крытыми оранжевыми черепичными крышами. Потом мы спустились к морю и оказались напротив нового, вычурного, выкрашенного в ядовито-зеленый цвет дома со смешными нелепыми балконами, украшенными белыми колоннами. У к а л и т к и росли высокие в человеческий рост красные розы. Они распускались, как мне показалось, прямо на глазах, источая крепкий аромат. А за домом виднелась голубая полоска моря. Дивное, красивейшее место, просто рай. Наташа. То не словно вырос из под земли. Я не видела, чтобы он бежал ко мне с крыльца дома. Может, он ждал где-то поблизости. Он был со мной, он обнимал меня, и это было главным. И ч е р т с этими пятьюстами евро. Когда-нибудь я расскажу ему об этом. Ответ на телефонный сигнал, пущенный мною стрелой в н е и з в е с т н ы м мне Мюнхен, пришел незамедлительно. Это была СМСка. Завтра утром я пришлю тебе код Вестерн Унион. Получишь деньги в Шумине. Пять тысяч евро. Закажи в Софии шенгенскую визу в посольстве Германии на месяц, если получится, на три месяца. Купи билет до Мюнхена на самолет и сообщи мне дату и рейс по телефону. Твоя Соня. Пять тысяч евро. Да на эти деньги можно к у п и в шенгенскую визу исчезнуть, улететь куда-нибудь подальше от всех, скрыться, спрятаться, устроиться на работу в каком-нибудь прибрежном ресторанчике в Испании и вообще начать новую жизнь. Где гарантия, что это Соня, увидев меня и поняв, что она поставила не на ту лошадь? не прогонит меня с треском с глаз своих, да еще и не потребует обратно свои деньги, скажет, зацепив ногтем указательного пальца мой подбородок, ты зачем заявилась сюда, сучка? разве ты не поняла, что деньги попали к тебе по ошибке? почему ты сразу не сообщила мне об этом? и будет между прочим права, и придется мне возвращаться в свою с т р а х и л и ц у к своим козам и Тайсону. с другой стороны, если Соня поймет, что ее обманули, она может просто напросто заявить в полицию. Тем более, что имя, фамилию моей она знает, и тогда меня будут разыскивать не только родственники Тони и мои родители, но и целая свора полицейских. В случае, если я, прибыв в Мюнхен, просто сделаю вид, что это я ошиблась, что вижу перед собой совершенно не ту Соню Муравьеву, с которой якобы я была знакома в школьные годы, тогда уже я с т а н у возмущаться тем, что меня потревожили, обманули, доставили мне множество бесполезных хлопот. Интересно, что будет тогда? Извинится ли Соня Муравьева-Бехер за свою ошибку, или же, как я предположила в первом варианте, прогонит меня в шею, не считая нужным приносить мне свои извинения? На печке стоял старый чайничек заваренный липой. Там, где я живу, чай считается напитком для больных. Чай с травами называется чай с б и л к а м и б и л к и это травы, и пьют такой чай только больные. Нормальные же люди здесь пьют лишь крепкий кофе. Причем крохотную с наперсток чашку кофе они могут растянуть на час-полтора или монад. Понятие черный чай здесь отсутствует, в отличие от соседнего государства, просто помешанного на чае Турции, где на каждом шагу тебе готовы предложить разлитый по маленьким прозрачным фигурным стаканчикам крепкий ароматный н е п р е м е н н ы й турецкий чай. А ведь я живу в турецкой деревне. Казалось бы, здесь живут турки, им по штату не положено пить кофе и тем более пиво или водку. Но турки здесь взяли от болгар все то, что хотели. Никто из мужчин ни в чем себе не отказывает. Я налила в чашку чай, положила ложку меда. На улице в н о ч н о й т е м е н е промокший от нескончаемого холодного дождя, лаял мой верный пёс Тайсон. Он беспокоился по любому поводу. Пробежавшая за забором собака, лисица, хорёк со стекающей кровью курицей в зубах, пьяный р ы д в а н мои две козочки спали в хлеву, прислушиваясь к шуму дождя. А куры, наверняка, е ж и л и с ь от холода. Черепичная крыша пропускала воду. Я пила чай и представляла себе завтрашний день. Неужели на самом деле какая-то неизвестная мне Соня Муравьева пришлет мне всеми забытой Наташей ю г и н о й такую кучу денег? А может, она просто сумасшедшая? Нет, конечно, это не так. Но ей зачем-то очень сильно понадобилась эта самая Наташа. Что же приключилось в Мюнхене с Соней? Какая стресла с ней беда? Что она так сильно рискуя собирается расстаться с такой крупной суммой денег? Лишь бы только моя т ё з к а приехала. Неужели, когда у тебя есть деньги, ты не можешь решить все свои проблемы? И тебе непременно нужна помощь подруги детства? Странная история. Ну и пусть. А что, если это мой шанс что-то изменить в своей жизни? Быть может, ошибка Сони Бехер сослужит м не нищей, никому не нужной р у с к и не хорошую службу? И я приняла решение.